Часть третья. Вообще-то Маяковский поэт лирический. Писал всю жизнь о любви. Более того, Маяковский писал о любви так, как не писал никто. С безответной нежностью, с самоотречением, с болью. Страсти крут обрыв. Будьте добры, отойдите. Отойдите, будьте добры. И стихотворение «Отношение к барышне» 1920-й. В мутной передней долго не влезет сломанная дрожью рука в рукав. Вспомни, за этим окном впервые руки твои, — иступленный гладил. Дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг. И стихотворение «Лилечка» 1916. Это какие-то гипертрофированные чувства, экстатические, именно что исступленные. И одно это для поэзии необычно. Поэзия должна быть глуповато. Говорено о любви предостаточно. Тема, по выражению самого Маяковского, и личная и мелкая, перепетая не раз и не пять. Как всем известно, любовь это такая сильная привязанность к другому человеку, которая выделяет данного человека из общей массы людей, делает его уникальным. Возникает чувство спонтанно осознается плохо, анализу не поддается вообще. Ради любимого человека люди готовы на нерациональные поступки. Таких не совершают ради начальства и не всегда ради отчизны. Греки, например, считали любовь болезнью, мешающей гражданину выполнять общественный долг. Во все времена поэты противопоставляли массовым страстям, революции, войне, первоначальному накоплению, биржевой игре, именно это личное, не поддающееся рациональному определению чувства. Надо быть весьма необычным человеком, чтобы найти новое толкование для известной вещи. Например, Иисус Христос нашел неожиданно рациональное применение иррациональному чувству любви, а именно решил, что любовь должна стать главной социальной скрипой не убегать от малоха социума в любовь, но, напротив, сделать весь социум одной сплошной любовью, чтобы всей вселенной шла любовь, если пользоваться выражением Маяковского. Малох, библейская неотвратимая сила, требующая множество человеческих жертв. Примечание редактора. Когда люди научиться любить дальних так же преданно, как ближних, а врагов полюбит так же пылко, как друзей, общество станет счастливым. Скрипа любви – надежнее власти денег, сильнее зова крови. Применять это чувство следует не избирательно но в массовом порядке. Любовь должна стать безусловным правилом в обществе, ну, скажем, как воинская повинность или подоходный налог. Это простое правило оказалось столь революционным, что его сразу не смогли и по-прежнему не могут принять народы планеты. Надрывность лирического Маяковского происходит именно от того, что в чувство к одной женщине он хочет вложить нечто массовое, некую любовь вообще, любовь как принцип отношений, а не получается. И это безысходно трагично. Если пересказать сюжет первой и определяющей поэмы Маяковского ⁇ облако в штанах ⁇ получится вот что. Один человек разочаровался в любви, так как его обманула девушка. Любовное разочарование заставило героя увидеть весь мир другими глазами, и герой убедился, что в мире все не так. Не только любовь фальшива, также дурные искусства, власть, религия. Гражданское право и социальное устройство. Вся вселенная, если присмотреться, обезлюблена, то есть фальшиво, порочно, расчетливо, дурна. Даже в грустных историях Абеляра и Элоизы, Ромео и Джульетты, случались светлые моменты. Но в любовной лирике Маяковского просвета нет совсем. Метался и крики в строчке выгранивал, Уже наполовину сумасшедший ювелир. Это его обычное состояние. Из поэмы Флейта позвоночник» 1915. Никакого удовольствия от любви, наслаждения любовью поэт не знает в принципе. Любовь к женщине — повод увидеть несовершенство мира. Вряд ли хоть одна особа женского пола могла бы на такое чувство ответить. Некогда поэт Данте использовал образ любимый, чтобы нарисовать общий принцип устройства рая, и Маяковский писал именно с такой претензией. Любовь земная для Данте – лишь модель, про образ любви небесной. Для Маяковского, который перемешал в своем творчестве евангельские притчи, социальную риторику и любовную лирику, индивидуального чувства любви также не существует. В мире, который устроен неправедно, Невозможно решить одну маленькую проблему для персонального пользования. Надо все решить сразу и для всех. Где, любимую, найти мне такую, как и я? Такая не уместилась бы в крохотное небо. И стихотворение себе любимому посвящает эти строки автор, 1916. Сказано немного хвостливо, но правдиво. Особенность Маяковского – с этой его особенностью трудно ужиться критикам – состоит в том, что он никогда не притворяется. Ему нужды нет позировать, он действительно чувствует то, о чем пишет, он не преувеличивает. В то время как его современники брали псевдонимы, чтобы произвести впечатление, ему хватало собственной невыдуманной фамилии в соседстве с выдуманными именами. Ленин, Сталин, Бедный, Горький, Ахматова, Черный и так далее. Фамилия Маяковский звучит, как изощренный псевдоним. Будьте как маяк. Всем, кто ночью плыть не могут, освещай огнем дорогу. И стихотворение «Это книжечка моя про моря и про маяк» 1926. Вопрос лишь в том, что по этой освещенной им дороге никто плыть не собирался. И этот огромный мужчина, не умеющий пристроить свою любовь, не умеющий найти ей применение, Майлс в одиночестве, метал, скричал, пугал желтой кофтой и яростным голосом. Это, безусловно, лирика, но какая-то нелирическая лирика.